и после тщательного осмотра помещений царской семьи во дворце они казались ему даже не аристократами, а простой буржуазной семьей безупречной жизни. Он говорил мне, что на мне лежит ответственная задача написать правду о их величествах для примирения царя с народом. Мне же советовал жить тише, о себе не напоминая. Я видела его еще два раза, и показывала ему несколько страниц своих воспоминаний. Но писать в России было невозможно. Что я видела Горького, стали говорить и кричать те, кому еще не надоело меня клеймить. Но впоследствии все несчастные за помощью обращались к нему. Несмотря на то, что он и жена его занимали видные места в большевистском правительстве, они хлопотали о всех заключенных, скрывали их даже у себя, и делали все возможное, чтобы спасти великих князей, Павла Александровича, Николая и Георгия Михайловичей, прося Ленина подписать ордер об их освобождении. Последний опоздал, и их расстреляли. На Рождество у меня была крошечная елка, которую мы зажгли с родителями, возвращаясь от всеночной. Я получила от государыни посылку с мукой, макаронами и колбасой, что было роскошью в то время. В посылку были вложены также шарф, теплые чулки, которые мне связала государыня, и нарисованные ею кустики. Я пошла к обедне в одно из подворий. Я ходила часто в эту церковь. Подошел монах, прося меня зайти в трапезную. Войдя туда, я испугалась. В трапезной собралось до двухсот простых фабричных рабочих. Одна из женщин на полотенце поднесла мне небольшую серебряную икону Божьей Матери Нечаянной Радости. Она сказала мне, что женщины эти узнали, кто я, и просила меня принять эту икону в память всего того, что я перестрадала в крепости за их величество. При этом она добавила, что если меня будут преследовать опять, Все их дома открыты для меня. Я была глубоко тронута и расплакалась. Обняла ее и других, которые были ближе ко мне. Все они обступили меня, прося получить что-нибудь на память из моих рук. В монастыре нашлись иконки, которые я могла раздать. Я была глубоко тронута этим поднесением бедных работниц». Ведь они из своих скудных средств собрали деньги, чтобы купить эту икону в дар совсем для них чужой женщине. И только потому, что я, по их словам, невинно страдала. 25 января меня постигло самое большое горе, которое я когда-либо испытала. Скоропостижно скончался мой отец, благороднейший, бесконечно добрый и честный человек как глубоко уважали и любили его государь и государыня, свидетельствуют письма ко мне государыне после его смерти. Невзирая на свою долголетнюю службу, всей душой преданной их величеством, он умер, не оставив после себя ничего, кроме светлой памяти бескорыстного человека. Отец мой был композитором и музыкантом, и когда его спрашивали о его звании, он отвечал – Я, прежде всего, свободный художник Петербургской консерватории, а потом уже все остальное. На его похоронах хор Архангельского вызвался петь литургию его сочинения, отличавшуюся кристально чистой музыкой. После его смерти моя мать переехала ко мне, и мы разделяли вместе тяжелое существование. Единственными светлыми минутами последующих дней Была довольно правильная переписка, которая установилась с моими друзьями в Сибири. И теперь даже вдалеке от России я не могу назвать имена тех храбрых и преданных лиц, которые проносили письма в Тобольск и отправляли их на почту или привозили в Петроград и обратно. Двое из них были из прислуги их величеств. Они рисковали жизнью и свободой, чтобы только доставить помазанникам Божьим «Радость переписки со своими друзьями». Их величеством разрешали писать, но каждое слово прочитывалось комиссарами, подвергаясь строгой цензоре. В конце лета 1918 года жизнь в России приняла хаотический характер.